Форма пустоты. Вы не имеете права. Единственное возражение, на которое меня хватило. Разве? Марк равнодушно отодвинул заполненный мной бланк на край стола. Забирай. И это не обсуждается. Так и думала, уйти придется ни с чем. Что-то в кабинете у него приторно пахнет медом. Дышать трудно. И обстановка неприятная. Тулья жесткие. Толк в тарапина. У шкафа дверцы не закрывается. Сразу видно, хозяин не эстет. «В законе сказано», — ответила я как можно спокойнее, но голос предатись и дрогнул, «что любой может покинуть город, если пожелает». «Верно», — ничуть не смутился Марк. «А еще в нем сказано, что никто не может вернуться обратно, ни при каких условиях. Я вправе потребовать объяснений. К тому же буду вынужден поставить в известность мэра, а ты знаешь лучше меня. Он ни за что тебя не отпустит. Скорее запрет или признает невменяемый. Поэтому просто иди». и бросит у затеи. Цель близко. Прямо передо мной. Но с верховным магом города спорить глупо. Хочу уйти. Повторила я твердо и передвинула бланк на середину стола. Не хочешь. Жестко отрезал Марк. За стеной для тебя ничего нет, кроме смерти. Вам это точно неизвестно. Ни к чему испытывать судьбу. Это мое личное дело. Договорить я не успела. Марк... накрыл мою ладонь своей и сказал безапелляционно. Вот именно, что личное. Искренне надеюсь впредь тебя здесь не видеть. Что ж, пусть надеется. Посмотрим, кто из нас упрямил. Сорал, сказал он уже мне в спину. Поверь, он того не стоит. Я не ответила. Вышла за дверь и спустилась в коридор. Длинный, мрачный и пустой. Как весь прошедший год. Все впустую. В просьбах и разговорах я не сильна. Результат сомнительный. Озвучишь проблемы, и они обретут форму. Получится, что они существуют. Интересно. Есть ли у пустоты форма? Хоть какая-нибудь. Может, дырка от бублика, вакуум или ноль? Берт ушёл год назад, молча, не сказав никому ни слова. Не предупредил, не объяснился. Мне сообщили об этом несколькими часами позже. В тот момент я наводила порядок в кладовой. Запаниковала. Уронила банку с мёдом. Тех пух, стез всегда пахнет им, заполняя пространство тягучей пустотой. Он оставил мне письмо. Даже не письмо, записку дурацкую, дословно, печенье на верхней полке. Что за бред? Прощальное послание для жены называется. У нас не было друг от друга секретов, но головоломки он любил. Мог часами собирать какой-нибудь кубик или сидеть над мудрённой таблицей с числами. Возможно, в его записке шифр или подсказка Печенье я нашла. Оказалось довольно свежее, с изюмом и орехами. Полку сняла, изучила содержимое от и до. Кроме печенья, ничего. Пустота. Я вышла в холл с лифтами. Было тихо и темно. Мигала аварийная кнопка. Сбои в электросети. Ничего нового. Я тяжело вздохнула и свернула к лестнице. Спуск предстоял долгий. Стена помешала городу разрастить вшит. И число подземных этажей поражало воображение. Настоящий лабиринт. Без карты не разберёшься. Чем ближе к поверхности живёшь, тем больше привилегий. Небо над головой видят далеко не все. Мы называем его просто горы. Зачем название, если он всего один? Считается, что он вообще один во всём мире. Последний. Убежище нетронутое проклятием. Были времена, когда маги жили среди людей тайны, ничем себя не выдавая. Спокойные времена, и не такие уж далёкие. Прабабушка рассказывала мне о старом мире. Об огромных мегаполисах, вечно занятых менеджерах, бескрайних океанах и дорогах, проложенных на сотни тысяч километров. В один роковой день люди без видимых причин взяли и перестали что-либо делать. Ходить на работу, спать, есть, пить, а потом и дышать. Неведомая болезнь обошла стороной буквально избранных. Сначала они винили во всём правительство, химическое оружие, чёкнутых гипнотизёров, Вскоре докопались до правды. Людей убивало проклятие. Ошибка нескольких излишне самоуверенных магов. Трагическая ошибка. Но оправданием это не послужило. Люди узнали о существовании ментальной магии и, увидев в ней угрозу, открыли на магов настоящую охоту, масштабную, кровавую, похлеще средневековой инквизиции. Истребили почти всех. Двое магов пообещали часть из выживших защиту от проклятия. И вместе с ними укрылись в небольшом городке, с единственным желанием спастись. Магам понадобилось много крови, знаний и терпения, но они сумели отгородиться от того, что шевало снаружи. Очертили вокруг города круг особый. Затем люди построили по его границе стену, укрепили её и поклялись никогда никого не впускать. Боялись, что чужак принесёт проклятье с собой. Сейчас уже не осталось тех Ты видел это своими глазами. Раньше мы создавали и строили, а теперь постоянно чиним. 70 лет критичный срок для техники, которую не на что заменить. Город превращается в руины. Половину оборудования давно пора выбросить, оно выжило из себя втрое больше, чем было способно. Люди волнуются, кое-кто задумывается. Вдруг проклятие исчезло. Смельчакам выдают билет в один конец за глухую высокую стену. прочь из спасительного круга. Крохотная дверца открывается по распоряжению Верховного Мага, и войти через нее нельзя, только выйти. Проводится специальный ритуал отлучения, и после него в город не вернуться. Даже к стене приблизиться невозможно. Поддерживать круг и проводить ритуал – это все, на что способны потомки магов, защитивших людей от проклятия. Знания утрачены, сила тоже. Да и дар достается далеко не каждому. Но у семьи есть власть, все общий почёт и уважение. Ведь если круг исчезнет, жители станут совершенно беззащитны. Желающих покинуть город набирается ничтожно мало, а по факту за стену выходит пара человек в год. Других удаётся отговаривать, особо настойчивых отпускаю. Но я исключение. Времени на раздумья нет. Марк сообщит о моём требовании, и шансов выбраться не будет совсем. Отец этого не допустит. сказал житель. Дочь мэра решила, что неизвестно безопаснее города. Обстановка и так неспокойная. Несчастным случаям нет числа. Рушатся дома, тоннели обваливаются. Бирт руководил одной из бригад, откапывающей завал. Однажды проговорил со мной, что в последние годы жертв стало очень много. Не задолго до его ухода из-за обвала прикрыли целый квартал. Рядом с ним была заброшенная шахта, выходящая за круп. И все перепугали что в неё открылся проход. Отец запретил расчищать путь. У Берта неделю была депрессия. Заявил мне, что надо было людей спасать, а не перестраховываться. Наверное, именно тогда он и решил уйти. Почему не позвал с собой? Дара у меня нет, в магии не гожусь. Был уверен, что я не пойму. Чушь. Мы поругались лишь однажды из-за тумбочки. Он хотел поставить её в прихожей, я на кухне. Скандал вышел коротким. Примирение бурным а тумбочку мы убрали в спальню, чтобы никому не было обидно. В остальном полнейшее единодушие, никаких запретных тем. Правда, о работе Берт со мной говорил редко, не любил расстраивать. Проблем в городе с каждым годом прибавляется, но о них принято молчать. Жители и без того на пределе, а выхода нет. Точнее, он есть, за стену. И мне нужно туда попасть, найти мужа, посмотреть в глаза и спросить, какого черта, как можно прожить с кем-то три года, А затем подло броси. Не предупреди. Я непременно выясню это. Я смогу, справлюсь. Всегда есть два способа: законный и незаконный. С первым мне повезло. Значит, попробуем второй. Спускаться в самый низ пешком? Тяжко. До этих этажей даже лифт не доезжает. Впрочем, оно к лучшему. Никто не захотел бы там застрять. Техниках не дождёшься. Местная публика, мягко говоря, не дружелюбна. Неблагополучный район. Если не сказать прямо, криминальный. Отбросы общества переселяют сюда, подальше от законопослушных граждан. Нижние этажи давно не надёжны. Но отсупливать. Засыплет, так никому не жалко. Людей не держат здесь насильно. Официально это не тюрьма, хотя на практике так оно и есть. Для всех переселенцев путь наверх заказан. С ними и говорить-то не стану. Приходится жить своим собственным, в двойне опасном мирке. Когда ступени закончились, я прислонилась к стене и отдышалась. Спина ныла, ноги гудели. Лестница она как фитнес-мечты. Никаких беговых дорожек не надо. Коридор был мрачным и грязным. Затхлость, плесень, тусклый свет лампочек, свисающих на оголённых проводах. Желая честь находилась за поворотом, через добрых полкилометра. Достаточно времени, чтобы привыкнуть к мерзкому запаху и мысли, что я иду к тому, с кем поклялась никогда не видеть. пора учиться нарушать обещания. Комната это удобно. В ней легко спрятаться, исчезнуть, раствориться. Меня не узнали, по крайней мере, сначала. А потом я уже зашла слишком далеко, чтобы отступать. Беседу с местными завязала через силу. Желудок сводило от страха. Благо обошлось. Дочь мэра не каждый день приходит и просит встречи с главным. Трогать её себе дороже. Меня провели на другой конец этажа. по запутанным тоннелям и переходам, без намёков на указатели или опознавательные знаки. Сама бы в жизни не разобралась. Комнатка, в которую меня втолкнули, была тесной и напоминала кладовку, особенно полками и отсутствием мебели. Свет горел ярко, бил в лицо, ослепляя с непривычки. Я прищурилась, инстинктивно прикрыла глаза ладонью, и тут же оказалась в пепких объятиях. Ну привет. Знакомый шёпот обжёг ухо. Вскричав в памяти, непрошенные воспоминания. Я раздражённо убрала его руки со своей талии. Эйдан нехотя отстранился и посмотрел на меня с неподдельным любопытством. 5 лет не виделись. Значительный срок. Он почти не изменился. Всё та же самоуверенность и опьяняющая бестактность. Время наложило отпечаток только на внешнем. В тёмных волосах блестели серебряные нити. Взгляд стал жёстче. У глаз появились едва заметные морщинки. Природная смуглость избавила его от нездоровой бледности, присущей всем жителям нижних этажей. Подозреваю, на поверхности Эйдан появляется несчастье. Лишние разговоры ни к чему хорошему не приведут. Поэтому я перешла сразу к делу. Мне нужна твоя помощь. "Вот как?" усмехнулся он. "Всё настолько плохо? Хочу попасть за стену." "Разучилась подавать официальные запросы?" "Подавала уже. Папочка против?" Он пока не знает. Уверена, существует другой выход из города, где-то глубоко под землей. Ты наверняка знаешь, где он. У вас постоянные обвалы, и за ними никто не следит. Эйден задумчиво склонил голову на бок. Не отрицает. Выходит, мои догадки верны. Но станет ли он мне помогать? Расстались мы скверно. Были знакомы с детства. Дружба переросла в то, что отцу совсем не понравилось. Причин хватало? и помимо банальной антипатии. Эйдан любил лезть не в свое дело, обладал обостренным чувством справедливости и умел наблюдать. Негодовал, что власти многое скрывают, тянут одеяло на себя и ущемляют права обычных жителей. Своим мнением делиться не стеснялся и быстро оброс сторонниками, практически оппозиция. И что важно, людям он, несмотря на молодость, очень нравился. А тут еще невеста из высшего общества. Ему верили. Ситуация складывалась опасная. Отец решил проблему кардинально. Даже не помню, что конкретно на Эйдана навешали. Список был впечатляющим и убедительным, особенно для Нойны, двадцатилетней девушки. Мне внушили, будто он меня использовал, чтобы глубже копнуть под моего драгоценного родителя. Эйдан оправдоваться не стал. Выслушал меня, не проронив ни слова. Посмотрел, как на дура, и рассмеялся. А потом попросил уйти и больше не приходи. Я рыдала ночами в подушку и на суд не явилась. В общем-то, суд был чистой формальностью. Отец надеялся, что Эйдан долго внизу не протянет. А он взял и всех удивил. Да ещё как. Пожалуйста, еле слышно добавила я. Есть масса более простых способов покончить с собой. Ответил он без малейшей издёвки. На мою помощь можешь не рассчитывать. Почему? Я думала, ты меня ненавидишь. Ненавишь? надменно переспросил Эйдан. Тебя? Ну, не до такой степени, чтобы желать ужасной смерти. Жаль, процедила я сквозь зубы, ощутив прилив слепой бессильной ярости. Значит, придётся это исправить. Например, как? придумаю. А не придумаю, а отец с радостью подскажет. Ты мне сейчас что, угрожаешь? расстрогался Эйдан. Ой, это так мило. Продолжай. Я должна попасть за стену, понимаешь? Должна. Любой ценой. Он наклонился к моему лицу, пугающе близко. Я почувствовала его дыхание, горячее, и взгляд, пронзительный, изучающий. Зачем бегать за тем, кто тебя бросил? спросил Эйден. Я не бегаю. Да? А выглядит именно так. Оставь парня в покое. Ты его совсем не знаешь, возразила я. Даже не видел никогда. И что с того? Охмыльнулся он. Я бы на его месте тоже тебя не взял. Балласт принято сбрасывать. Это тут ты, значимая персона, с властью и иллюзией непогрешимости. А там? Я вжалась в стену, чтобы хоть немного увеличить расстояние между нами. Закусила губу и задержала дыхание, чувствуя, что готова разрыдаться. Целый год прошёл, не унимался Эйден. Чего ты от него хочешь? Один вопрос задай. Думаешь, станет легче, если узнать, почему тебя предали? Так вот, Сорё, не станет. Можешь мне поверить. Да надоело, выкликнула я, отчётливо ощутив тягучие медовые нотки в воздухе. Надоело, что все говорят, как мне быть. Указывают, настаивают, поучают. Один раз в жизни решила поступить по-своему. И то шёлго ли понос. Да, год прошёл. Я пыталась смириться, ясно? Не получилось. Не хочу больше ни с чем мириться. Пусть отец Х хоть 1000 раз против. Я пойду и разыщу Берта. Ещё вопрос. Эйден отчакнулся и посмотрел на меня странно. Не добро, не зло, а просто странно. Что это значит? Я не поняла. Смахнула подступившие слёзы и шагнула к двери. За ручку схватиться не успела. Он меня опередил. Загородил проход спиной и серьёзно сказал: "Ты многим рискуешь". "Чем?" тихо отозвалась я, глядя ему в глаза. Меркнуло удивление. Статусом, положением они не делают меня счастливым. Проклятье я не боюсь. Если его нет, здравствуй, новая жизнь. Если есть, так хоть со старой распрощаюсь. Тебя совершенно ничего не держит в городе? Нет. Прошу, ответь. Существует ли другой способ выбраться за стену? Существует. Вдумчиво произнёс Эйдан. Но не слишком надёжно. Меня устроит любой. Ты с собой что-нибудь брала? Я замешкалась. Когда человека выпускает Марк, вручает набор необходимых вещей, чтобы первое время можно было продержаться. В том случае, если цивилизация не близка. Если, конечно, она вообще существует. "Ясно", хмыкнул Эйдан, не дождавшись ответа. "Я от Марка сразу к тебе пришла. Домой заходить побоялась. Вдруг отцу уже доложили". "Жди", велел он категорично и вышел за дверь. Я осталась одна. В ярко освещённой комнатушке сползла по стене на пол и обняла Калин. Всё будет хорошо. Надо расслабиться, подумать о чём-нибудь приятном. Мы с Бертом познакомились через год после того, как Эйдана поселили вниз, на празднике, посвящённом реставрации одного из верхних районов. Он сказал, что в каска все выглядят глупо. Я решила доказать обратное. Помню, каска всползла мне на глаза. Гости дружно рассмеялись. Один берд снисходительно улыбнулся и признал, что я выгляжу не глупо, а забавно. Всё закрутилось само собой. Я влюбилась, и отцу он нравился. Казалось мне, наконец-то повезло. Ущепиться, жить на ладину. Я не сомневалась в этом три счастливых года. А потом всё рухнуло. Ладони сжались в кулаки. Внутри закипела ярость. Меня нельзя вот так взять и выбросить из своей жизни. Фактически ни за что. Вполне не было всех этих улыбок, планов, обещаний, весёлых рожиц и кетчупа на яичнице, нежных прикосновений, нарисованных сердечек на снегу, ласкового шёпота, рассказанных историй, толгожданных признаний, робких и не очень поцелуев, шуток, над которыми смеются только двое. Или для него они ничего не значили. Скрипнула дверь. Эйдан кинул мне рюкзак и кевком поманил за собой. Доверять ему было безрассудно, особенно в таком деле. Увы, выбора нет. Я натянула лямки на плечи, удивившись легкости рюкзака, и выбежала в коридор. Там было людно, но присутствие Эйдена будто делало меня невидимой. Вскоре мы свернули в тоннель, затем во второй, короче и теснее. Я не решалась нарушить тишину, переживала, что он передумает. Попутчиков становилось все меньше. Потом их не стало вовсе. Лишь мы до да тишина. Путь закончился в очередном узком переходе. под облезлой железной дверью. Полгода назад этот тоннель обрушился. Наконец не дошёл до объяснений Эйден. Открылся проход в другой, не наш. Его строили давно, ещё до проклятия. Он должен вести на поверхность, но не факт. Не проверяли, никому не сообщали. Дверь заперли на всякий случай. Куда он ведёт? Если не завален, то за город. Выйдешь рядом со стеной. По старым картам это недостроенный железнодорожный тоннель. поэтому я и сказал, что способ не слишком надежный. — Почему ты сам не уйдешь? — спросила я, хотя определенно следовало бы промолчать. — Что тебя здесь держит? — Местная кухня и грядущая революция, — подмигнул он. Достал ключ, с заметным усилием отпер замок и открыл дверь. Оттуда дохнуло холодом и сыростью. — Готова? — Да, — кивнула я. Тут же почувствовала, как на моем запястье замкнулось что-то плотное, прохладное. Явно металлическая. Отдёрнула руку к груди и увидела часы. Круглые и мерно тикающие, со слегка оцарапанным циферблатом. "Хородите это, однако. Запомни. Едва ли не по слогам, выговорил Эйдон. Завтра, с часу до 2 дня я буду тут. Вдруг не дойдёшь, упрёшься в тупик или надумаешь вернуться. У тебя будет больше 20 часов, чтобы суметь выбраться и решить, хочешь ли ты там остаться". В рюкзаке Есть всё необходимое. Сутки точно протянешь. Дальше соображай сама. Ты пустишь меня обратно? опешила я. А как же проклятие? Я в него не верю. Учти, снаружи могут быть вещи пострашнее. Он прав. У меня больше шансов погибнуть от голода или нападения диких зверей, чем от мифической болезни. И до поверхности ещё нужно добраться. Я стояла и смотрела на часы, не в силах понять, как лучше попрощаться. Ужасно хотелось извиниться за прошлое, сказать, что ошиблась. Жаль, подходящие слова никак не приходили в голову. Не надо, неожиданно попросил Эйдан, словно прочитав мои мысли. Просто иди и найди свой ответ. Я снова кивнула и переступила порог. Дверь за мной шумно захлопнулась, лязгнул замок. Вот и всё. Теперь вперёд и только вперёд. Через час тоннель превратился в настоящую полосу препятствий. Спасибо Панарику из рюкзака. Без него я бы пропала. Пролезая под опалившимися балками, я молилась, чтобы они не рухнули мне на голову. К счастью, этого не произошло. Я пару раз свернула в тупик, но сумела вернуться, не заблудившись. Сложно было определить, сколько я прошла. Порой мучил вопрос: далеко ли я от города? Возможно, круг уже позади, и скоро я умру, как миллионы людей до меня. Впрочем, думать об этом было некогда. Местовое желание выбраться на поверхность притупило страх. Да и зачем себя жалить? Сама сюда хотела, отступать поздно. Мрак рассеялся внезапно, будто кто-то заболтливый включил свет. Туннель закончился обещалой лесенкой, узкой и деревянной. Трещала она ужасно, но мой скромный вес выдержал. Когда я вышла на солнце, готово было упасть от усталости. На ногах держало исключительно любопытство узнать, что находится за стеной. За ней же целый мир. Однажды в детстве я поднялась с отцом на стену, но кроме леса и гор на горизонте ничего не увидела. Сейчас меня окружали те же деревья. Над головой было привычное небо, чистое, безоблачное, с багровым заревом заката. Часы показывали девять вечера. Злобные твари из кустов не скалились. Ура! Я выбралась. Но как я собираюсь найти Берта? Он может быть где угодно. Надо отследить его путь из города. Хотя это смешно. Вряд ли он стрелочки рисовал или выкладывал дорожку из крошек печенья. Того, что с верхней полки. Куда идти? Я не знала. Вспомнилось из школьного курса, что город окружают непроходимые болотки. Недалеко виднелась дорога, заросшая. Надеюсь, она куда-нибудь ведется. Выйти из леса оказалось проще, чем я думала. Пришлось потратить всего полчаса. А пушка... выглядела непримечательно. А вот участок, оскинувшийся на ней, поразил меня до глубины души. Аккуратный, ухоженный, с плетёным заборчиком и ровными рядами грядок. За приземистыми яблонями белел маленький домик с голубиным, облупившимся ставнями и кружевными занавесками в окошках. Вот уж не ожидала встретить людей так близко от стены. Я решительно перелезла через забор, прошла между грядками и постучала в дверь. Раздались шаркающие шаги Ручка провернулась. В проем высунулась сморщенная личика в очках. Бабуля вгляделась в меня и распахнула дверь. «Ты оттуда?» — поинтересовалась она, кивнув за мою спину. «Из города?» — уточнила я в смятении. «Ну да, ну да», — пробормотала гостеприимная хозяйка и жестом пригласила войти. Внутри дом был еще скромнее. От каждой вещи веяло теплом и уютом. Выкрашенные голубой краской стены, салфетки нарезной мебели, полосатый диван, заваленная подушками кровать. Давно вы здесь? лет 50 отозвалась старушка, уселась за стол, заставленный стопками книг и папок. Взгляду рук прищурилась. Как ушла, так и поселилась. Годик спустя. Погодите. Вы тоже из города? Была когда-то. Была. В твоём возрасте и покинула его. Добралась, да не прижилась у них. Вернулась. У кого у них? У местных деточка. Южнее есть селение. И дальше еще два. Километров сто, но доехать можно. Люди там хорошие. Раз в месяц ко мне приезжают, навещают. Подвезут тебя. И не смотри так. Я не сумасшедшая. Просто нравится мне у выхода дежурить. Какая-никакая, а польза. Тут один путь от двери. По дороге да в лес. Вы ведь заблудитесь запросто. До цивилизации не доберетесь. Вот я и встречаю, объясняю, провожаю. Считай хобби. Мысли спутались. Я беспомощно опустилась на стул и пробормотала: "А как же проклятие? Закончилось, наверное". Пожала она плечами. "Не проклятие, не маг. Их в не города нет. Перебили всех ещё тогда, в первые годы. Почему никто не предупредил-но? Так круг же, на славу чертили. Чужих и отречённых близко не подпускают. Чего наши только не выдумывали? Пытались с родственниками связаться, докричаться, послание на земле нарисовать. Всё тщетно. Жители и не подозревают и их выбор. Фыркнула бабуля и раскрыла толстенную тетрадь. Насильно никого в круги не держи. Давай я тебя запишу. Я всех записываю, кто из города выходит. Зачем? Привычка. Иногда перечитываю, и душа радуется, сколько им я помогла. Вроде и не зря тут живу, значит. Сорри. Представилась я и почувствовала, как меня бросило в жар. Говорите, всех записываете? Ага. Ищешь кого-то? Да, мужа. Бертом зовут. Он в прошлом году ушёл. Старушка перелистнула страницу, скривилась. Конкретнее. 7 июля было. Не уверена в дате. У нас сейчас 12-е. Сегодня 10-е. Да не важно. Не было его. Он другим именем назвался. Нет. 5-го числа никто из города не выходил. Не может быть. Я подошла к ней, заглянула в книгу. Десятки строчек выведенных каллиграфическим почерком. Столбики с именами, даты, отметки об успешном отъезде. Вы не припутали? Я никогда не путаю. Старушка обиженно скривила губы и ткнула пальцем в страницу. Видишь? В июле вообще никого не было. Я недоумённо моргнула, тряхнула головой. А вы точно записываете всех? Может, он к вам не зашёл? Мимо меня пройдёшь как же? Дорога здесь одна. Пицуй вокруг города идёт, и за моим домом сворачивает в лес. В обратной стороне одно болото, а за лесом уже люди живут. Верно. Через топ никто не пойдёт, когда дорога рядом. И этот дом первый за пределами круга. Как тут в дверь не постучать? Неужели вывод был таким простым и логичным, что я едва не взвыла? Здравствуй, запоздалое прозрение. Не в каждой непонятной вещи есть загадка, и порой печенье с верхней полки Оказывается, всего лишь печеньем с верхней полки. Что делать, если не хочешь вызвать лишних подозрений? Избавляйся от человек. Выдать правдоподобную версию, которую невозможно проверить. Марк предупреждал: за стеной для тебя ничего не. Конечно, не. Уж кому как не ему об этом знать. Ясно, почему он меня не выпустил. Совесть всё-таки заела. Новый вдох дался тяжело. Рыдания застряли в горле и не желали вырваться наружу. Перед глазами все поплыло, сверху обрушилась темнота. В себя я пришла на диване в том же домике, бережно укрытая пледом. Старушка спала на кровати, трогательно обняв подушку. На тумбочке горела свеча, пахла воском и сиреней. Неудивительно, на подоконнике ее огромный букет. Стоило подняться с дивана, как хозяйка шумно заворочилась и сказала, «Все равно лучше знать, чем мучиться и гадать». «Наверное». Перебрамтала я, не понимаю, к чему она клонит. Я не спроста здесь поселилась, не подобрать те душевно. Всё ждала кое-кого. Договаривались вместе уйти, а он струсил в последний момент. Я по глупости решила: "Уйду, он за мной обязательно увяжется". Но нет. Людей я разыскала чудом, по счастливой случайности. Не смогла с ними жить. Всё думала, как он меня разыщет, вернулась его ждать. А люди-то хорошие, дом мне построить помогли. Обещали регулярно приезжать. Вдруг еще кто из города уйдет. А я хотела, чтобы он единственный появился. Так и не дождалась. Сейчас его, небось, в живых-то нет. Я лежала на диване и молчала, не зная, как реагировать на неожиданные откровения. Казалось, я вообще разучилась чувствовать. Слезы не шли. Внутри зияла черная дыра. Взгляд упал на часы. Восемь утра. Почти шесть часов в запасе. Пожалуй, стоит рискнуть. Прогуляюсь немного. Сообщила я, вылезая из-под пледа. Чего задумала? Встрепенулась бабуля. Местные на следующей неделе заедут. Да терпи уж. Хочу кое-что попробовать. Милая, не впустят тебя обратно. Можешь даже не пытаться. Ритуал, он такой. А я все же попытаюсь. С этими словами я вышла из домика и направилась к тоннелю. У лесу плутала непозволительно долго, но лестницу нашла. Дикая усталость мешала сконцентрироваться на дороге. Зато автопилот работал отменно. Батарея к лютаке была с запасом. Панорейк не подвёл. Я упрямо двигалась вперёд. Порыв высказать отцу всё в лицо был так велик, что силы брались буквально ниоткуда. Чем Берт ему помешал? Распрошу непременно в подробностях. Короткая стилка приблизилась к часу, и меня охватила паника. Время поджимало, а я толком не понимала, где нахожусь. Руки тряслись. Волтух пропитывался медовой горчинкой. Луч фонаря дрожал на кривых стенах, скользил по тяжеловесному потолку, но неизменно возвращался мне под ноги. Я напрягала память на развилках, ускоряла шаг и уговаривала часы замедлить. Голову заполняли тревожные мысли. Надежда таяла. До двери я доковыляла, молясь, чтобы Эйден не ушёл. Часы бежали с натиками, показывая 10 минут третьего. Опоздала. Всю не оставалось никаких, поэтому я тихо постучала, затем поскребла. Ну что ему стоило задержаться совсем немножко, совсем чуть-чуть. По ту сторону щёлкнул замок, дверь отворилась, медленно со скрипом. Вне себя от радости я проскользнула внутрь и столкнулась с тем, с кем меньше всего ожидала встретиться. Отец заботливо пропустил меня вперёд и запер дверь. Выглядел он бледно, даже испуганно. Посторонние не заметили его волнения, но я знала наверняка. Дела плохи. Невозмутимость в взгляде была насквозь искусственной. Высокий лоб расчертила глубокая складка. Темнота коридора обступала со всех сторон, и Эйдена я увидела не сразу. Он стоял чуть пооды, и вид у него был довольный до неприличия. «Ты в порядке?» — спросил меня отец, подчеркнуто нейтральным тоном. Я злотнула ком в горле и задала встречный вопрос. Что происходит? Он спятал руки в карманах и промолчал. Стены не стоят вечно. Охотно отозвался Эйден. А люди не могут постоянно за ними прятаться. Вот что происходит. А конкретнее, у всех должен быть выбор. Согласу. Вот у нашего уважаемого мэра он тоже был. Или не впускать тебя обратно. Ключи я ему отдал. Или признать, что проклятья уже нет. О чём ему, кстати, давно известно. Я повернулась к отцу. «Так ты знал?» «Конечно», — сокрушенно сказал он. «Ссорил. Создавая круг, наши предки хотели одного — спастись. Проклятие было мало изучено. Потом мы поняли, что оно подействовало лишь на тех, у кого был слабый иммунитет к ментальной магии. Остальным больше ничего не угрожало. Людям, но не магам. На нас шла охота, и мы просто были вынуждены молчать. Ты должна понимать». «О да», — ухмыльнулась я. глядя ему в лицо. «Я понимаю. Когда у людей нет альтернативы, ими проще управлять». «А Берт-то вы за что?» Отец вздрогнул и опустил глаза. Эйден изменился в лице. «А ведь я был тогда прав», сдавленно хмыкнул он. «Вам в принципе никто не нравится». На глаза навернулись слезы. Зародилась спасительная мысль. Вдруг я ошиблась. Берт прошел мимо домика старушки и сейчас живет, где-нибудь в сотнях километров от города, изредка вспоминая о моём существовании. Но чем дольше я смотрела на отца, тем отчётливее понимала другое. Надежда разбилась в дребезги, как чёртова банка с мёдом в кладовой. Нам пришлось. Наконец заговорил он. Берг понял, что никакое проклятие городу не угрожает. Его обвалы очень тревожили. Досконально изучил карты и обнаружил подземный участок, оказавшийся за кругом. Наши не рассчитали. построили криво. Люди благополучно жили там годами. Вот он и заявил, что всем об этом расскажет. Я пытался его разумить. Он упёрся и Хватит, перебила я. Не хочу. Не хочу знать, как именно. То есть ради него открывать тайну было нельзя. А ради меня, мушт, сорил, прошептал отец, но предложение не закончил. Выдохнул и совершенно спокойно произнёс: Ладно, Мне предстоит одно важное дело. Он зашагал прочь, прямо по коридору, постепенно отдаляясь, уменьшай, пока окончательно не исчез за поворотом. Смахнув слёзы, я приблизилась к Кейдону и спросила: "Поэтому, да, ты поэтому мне помог?" "Ну что ты?" улыбнулся он. "Как ты могла подумать? Я тебя как увидел, так снова влюбился. И, кстати, выходит ты теперь свободна?" Нестерпимо, захотелось влепить ему пощёчину. Сама не заметила, как занесла руку. Эйден перехватил её почти мгновенно, больно сжал запястье и притянул меня к себе. Чудом удержалась на ногах. "Какие могут быть претензии?" жёстко осведомился он. "Папочка бы не позволил единственной дочурке погибнуть в недостроенном тоннеле. Хоть он и сволочь редкостная, но тебя любит. Ты собиралась мужно идти? После открытия стены легко отправилась бы на поиски". Не моя вина, что искать оказалось некого. Вот как. Эйдан даже мысли не допускал, что я выберусь на поверхность. Думал, там тупик. А если бы я не вернулась? Впрочем, что бы он потерял? Риск себя оправдывал. "Сам ты сволочь редкостная", прошипела я и рывком высвободила руку. "Чем ты расстроена?" спросил он с напором. "Нравится обманом удерживать власть? Прикрывать бесполезных маков?" Люди десятками лет боятся высунуться из города. Живут в тоннеле, готовых рухнуть им на голову. Замечательные условия. Давно пора положить этому конец. Ты обманул меня. Я отступила на шаг, не в силах больше стоять рядом с ним. Притворялся, что помогаешь, а сам шёл к своей цели. Моей цели? Твой муж тоже хотел, чтобы люди узнали правду. Не припеттай сюда Берта. Он умер ради этого. Считаешь зря. Оно того не стоило? Ты использовал меня, выкрикнула я, едва сдерживая слёзы. Так же, как и 5 лет назад, верно? Ты меня вообще когда-нибудь любил? Всё было честно, возразил Эйден с глухой тоской в голосе. Ты получила свои ответы. Его слова продолжали звучать у меня в ушах, даже после того, как он ушёл. Вслед за отцом, туда, где творилось что-то важное, судьбоносное. Фарсу конец. Мечты сбываются. Не мои, но все же. Вот оно какое. Это. А на самом деле. Я бессильно опустилась на землю. И обняла рюкзак. Мало того, что болел бок, першила в горле. Откуда-то опять запахло медом. Берт меня не бросил. Мой любящий и заботливый Берт никогда бы не предал, не подвел. Его у меня попросту забрали. Разрушили нашу тихую гавань, спокойную жизнь. Отняли теплоту круглый год и ощущение твердой земли под ногами. на которую не страшно наступить. И это сделала моя семья, мой отец. Спасая собственные жизни, они без зазрения совести жертвовали чужими. Сколько их было? Думаю, немало наберется за 70 лет. Пришла пора платить по счетам. Нас ненавидят по обе стороны стены. У магов и их родственников нет шанса сбежать из города. Разозленные жители об этом позаботятся. А ведь отец знал, что его ждет. Конечно, знал. И всё равно мне открыл. Ни словом не упрекнул, объясниться пытался, а я промолчала. Даже когда он уходил наверх. Страшно представить, что там сейчас творится. Если бы не мой побег, подобного бы не случилось. Нет. Я всё сделала правильно. И пусть мир рушится, а я сижу одна на сквозняке. В этом есть своя польза. Запах мёда, медленный, но улетучивался. Впервые за долгое время не чувствовала этой тягучей сладости. и не боялась пустоты. Время словно остановилось. Часы идти, коли ну смотреть на них не хотелось. Болил уже не только бок. Каждая клеточка тела требовала отдых. В ушах гудело. Невыносимо тянуло домой. Но вернусь ли я туда? Есть ли у меня вообще дом? И есть хоть что-нибудь? Раздались шаги. Сначала далеко, потом ближе и ближе. На моё плечо опустилась тяжёлая ладонь. В желудке похолодило. Гневение и рюкзак вырвали у меня из рук. "Отдай", выговорила я требовательно, и отпахнула глаза. "Хватит сидеть тут и себя жалить". Не менее требовательно сказал Эйден. Бросил рюкзак на землю и рывком поставил меня на ноги. "Пошли". "Куда?" "В новый мир". "Банкет не оправдал ожиданий?" Я попыталась вырваться. "Чётно. Сил бы не хватило и в лучшие времена. Заскучали? Нужна свежая кровь? Моего отца вам мало?" Всё закончилось уже. Круга больше нет. Никто тебя не тронь. Закончилось, значит. Воздух потяжелел, дышать стало невозможно. Коридор поплыл перед глазами, удаляясь в туманную бесконечность. Отец, Марк и другие, вся семья, и за меня. Престань. Грубая стеска мигом привела к чувствам. Рана всех коронишь. Пострадали только те, кто это заслужил. Твоей вины тут нет. Вечно так продолжаться не могло. Они знали, чем рискую. Взгляд у Эдена был серьезный. В голосе не намекано на смешку. Даже странно. Как бы больно мне ни было, я понимала. Он прав. — Зачем я тебе? — спросила я прямо. — Угадай. Теряюсь в догадках. Вариантов слишком много. Очередной хитрый план — старые счеты. Да, а еще ты меня ненавидишь. — За что? — нахмудился он. — Брось! — нервно рассмеялась я, упершись ладонями ему в грудь. Увы, оттолкнуть его не вышло. Я тогда тебе не поверила, предала, пять лет не приходила, хотя потом поняла, что тебя подставили. Ах, это, небрежно протянул Эйдон, забудь. Забыть? Некоторым надо больше времени, чтобы начать думать своей головой. Главное, это не путь, а результат. А уж осмелиться что-то изменить могут далеко не все. К чему ты это говоришь? К тому, что возможно... Я разочарован в тебе чуть меньше, чем раньше. Что? Подумать только. Я должна быть польщена? Отпусти, потребовала я. Но он лишь сильнее прижал меня к себе. Разочарование через край, сразу видно. Чего вцепился-то? Ты ведь решила забиться в этот угол и сдохнуть, как ни в чем не бывало, пояснил Эйден. Так не пропадать же добру. Добру? Ха! Я нынче персона незначимая, ни власти, ни иллюзии, ни полишимости. Полный балла. Его принято сбрасывать. Забыл? Если я тебя отпущу, усмехнулся он. Ты же просто упадёшь. Да-да, прямо к твоим ногам. Хороший день. Столько подарков. Спасибо не надо. Боюсь, их уже некуда ставить. Ну вот, фыркнула я. А говорил, что снова в меня влюбился. Соврал? Про снова? Да. Соврал. Простра раскалилось, будто вместо сырости сквозняк принёс поток жгучей лавы. Вы принёс тонны Я намчачица на меня, готовясь накрыть с головой. Железная хватка превратилась в тесное объятие. Вырываться не осталось ни сил, ни желания. Чувствовала себя как в зоне катастроф, но эвакуироваться почему-то не хотелось. Я кмыкнула и уткнулась Эйдану в грудь. "Ну теперь-то мы можем идти?" спросил он. Я кивнула. "Разрушить старое это одно, но надо ещё построить новое. А то, знаешь ли, пустота неуютная штука."